Глава 2. Несмотря на то, что полковник Лазарчук – наш старый добрый друг, как говорится, проверенный в боях товарищ, нашу с подружкой детективную деятельность он откровенно не одобряет и не затрудняется высказывать свое неудовольствие всякий раз, когда мы обращаемся к нему за информацией, помощью или, много реже, ценным советом. Поэтому я не знала, как бы поаккуратней подобраться к интересующему нас вопросу размышляя об этом и за праздничным столом, и позже на кухне, когда мы с сыркой добровольно помогали гостеприимному хозяину дома с мытьем посуды. Воистину, на всякого мудреца довольно простоты. Если бы я не чилась придумать предлог для беседы, в которой могла бы непринужденно поинтересоваться причиной и обстоятельствами смерти бабули в ромашковом халате, наверняка заметила бы, что и Лазарчук неловко пытается вырулить на нужную тему. Помогли нам обоим, как ни странно, жулики. Они опять мне позвонили, и Ирка, увидев на экране моего смартфона незнакомый номер, сама нахально включила громкую связь. Я погрозила ей пальцем и прилепила протянутый мне мобильник к уху. «Елена Ивановна?» «Слушаю». «Старший оперуполномоченный Гаврилов. Москва. Мы задержали Лагунова Антона Игнатьевича. Скажите». «Нет, это вы, скажите». Я повысила голос. «Что вы себе позволяете?» «Почему не соблюдаете субординацию? Как разговариваете со старшим по званию?» Лазарчук, до того с крайне сосредоточенным видом, вытиравший полотенцем свежевымытые тарелки, чуть не разбил одну из них. «Какое у вас звание?» Мой телефонный собеседник поперхнулся. «Полковник!» В трубке пошли гудки. Ирка глянула на часы и ударила в ладоши. «Браво! Ты отбила атаку за 30 секунд!» «Я что-то пропустил, тебя повысили?» Изобразил удивление Лазарчук. Совсем недавно еще младшим сержантом была. Это правда. Военная кафедра универа в свое время подарила мне и соответствующее воинское звание, о чем я регулярно напоминаю окружающим представителям сильного пола накануне 23 февраля. Чтобы не прихватизировали праздник. А то устроили из него чисто мужской день, как в бане. Не всем же в одном звании годами сидеть, съязвила Ирка. Ты вот, Сереженька, все полковник, полковник. Когда уже генералом станешь? когда раскроет какое-нибудь особо громкое дело, — предположила я. «Сам? Со своими орлами-то?» Подруга пренебрежительно фыркнула. Орлы могли бы обидеться. «Нет, никогда этого не будет, если наш друг-полковник не научится принимать помощь активных граждан». «Гражданок, ты хотел сказать?» — поправил ее Лазарчук, и его хмурое чело неожиданно прояснилось. «Вот, кстати...» Не хотелось бы об этом говорить, но меня настойчиво попросили. Как бы это сказать? Не мямли. Ирка закрыла кран и повернулась к мойке задом, к Сереге передом. «Что там у тебя?» «У меня к вам, как это, наверное, просьба». «Надо же! У нас к тебе тоже!» Обрадовалась я. Похоже, наметился бартерный обмен. «Ты первая!» Полковнику и впрямь не хотелось о чем то нам говорить, и он оттягивал этот момент. «Нет уж, ты первый начал!» уперлась я. «Мало ли, вдруг Серега хочет от нас того, что стоит полцарства и коня в придачу. А я всего лишь попрошу поделиться информацией». «Да как же с вами трудно!» Настоящий полковник потер полотенцем не очередную тарелку, а собственный лоб. Беззвучно проартикулировал что-то матерное и все таки сдался. «Хорошо. Сядьте и послушайте, что я вам скажу. Мы не заставили себя уговаривать» вытянули из-под стола табуретки, сели, сложили руки, как первоклашки, уставились преданно, все внимание. Просьба к вам разобраться в одной истории. Да ладно! Ирка подскочила, сидя, хлопнула себя по коленкам и мгновенно выпала из образа благонравной школьницы. Ты просишь нас что-то расследовать? Ты? Нас? Какой медведь в лесу помер? Да не медведь! Серега взъерошил волосы. Бабулька одна. Бабулька? Я насторожилась, как гончая. «Гражданка Колобова Зинаида Григорьевна. Краснодарская пенсионерка, 70 лет». Я сразу вспомнила, как женщина в розовом вздыхала, глядя на тело под полотенцем. «Ох, Зина, Зина!» И придвинулась к столу, гипнотизируя взглядом неохотно повествующего полковника. «Продолжай. Вы же ее, как я понимаю, знали?» Остро глянул на меня Лазарчук. «С чего ты взял?» Не дрогнула я. Ирка так шумно вздохнула, что я даже испугалась. Она немедленно начнет каяться полковнику, если уже не успела повиниться в грехе священнику. Так вас же видели у нее? При ней, ну, рядом с телом. Сережа! Ирка удержалась от признаний, выпрямилась и сделала оскорбленное лицо. Если ты хочешь в чем-то нас обвинить, то знай, что мы с бабулей Колобовой не знакомы, припечатала я, пока подружка не проболталась. И ближе к делу, пожалуйста. Какая связь между этой Зинаидой и твоей неожиданной просьбой? Тут такая история. Короче, гражданка Колобова внезапно скончалась. Естественным образом. Осторожно уточнила я, поскольку Лазарчук опять замолчал, а у Ирки предательски задрожали губы. Вполне. Она сердечницей была. А тут пережила сильный стресс, выброс адреналина и вот результат. А стресс от чего? Я подбиралась все ближе. Вот. Очень правильный вопрос. Серега похвалил меня и дал совершенно неожиданный ответ. Похоже, ограбили ее. Кто? Да черти какие-то. Ирка закашлялась. Уж так прямо черти. Пробормотала я и похлопала подругу по вздрагивающей спине. Не существует никаких чертей. Папам это скажи. Хмыкнул убежденный атеист полковник. Это, кстати, они затеялись разбираться. У полиции-то нет причины интересоваться этой историей. Ты и про каких попов сейчас? Кого конкретно? У меня забрезжила догадка. И точно. Об уважаемом настоятеле Свято-Георгиевского храма, отце Александре Краснове. Знакомце вашим. Подтвердил мое невысказанное предположение Лазарчук. Это он обратился с просьбой прояснить местонахождение принадлежавшего гражданке Колобовой золота отписанного ею собственному духовнику с условием изготовить из него после ее смерти оклад для иконы Георгия Победоносца. Нудно, точно зачитывая полицейский протокол, пробубнил Серега. «Золото? Что за золото?» — в один голос спросили мы с Иркой. «108 обручальных колец общим весом 472 грамма драгметалла 585-й пробы». Также скучно пояснил полковник. Мы с подругой переглянулись, одинаково шокированные и возмущенные равнодушием Лазарчука. Некоторые люди совсем утратили дух авантюризма. У бабки в затрапезном халате черти стырили почти полкило золота. А кому-то это неинтересно. Не интригует такой небанальный сюжет. У нее было 108 обручальных колец, повторила Ирка, не скрывая недоверия. А с виду бабка бабкой ни разу не Клеопатра. Она не выходила замуж 108 раз, если ты об этом. Досадливо объяснил полковник. Гражданка Колобова так инвестировала. Всю жизнь покупала колечки, надеясь, что в таком виде ее накопления не пострадают от инфляции. А они, значит, пострадали от кражи. Стоп! Я встрепенулась, заметив несоответствие. Если бабку ограбили, почему полиция не расследует это дело? Так нет же дела! Лазарчук развел руками. О том, что у Колобовой было золото в виде 108 колец, известно только со слов отца Александра. А бабка, может, наврала духовнику, сочинила, чтобы особое отношение к себе выторговать. Типа, я вам потом полкило золота завещаю, а вы мне грехи спишите прямо сейчас. Это не так работает, — возразила ему Ирка, но уверенности в ее голосе не было. — Так или не так, о заявлении о краже написать некому, — сказал Лазарчук и получается, что полиция за это взяться не может. А мы можем. Я, наконец, поняла, к чему это все. То есть ты хочешь, чтобы мы в частном порядке выяснили, где бабкино золото? Если оно вообще было, разумеется. Тут, знаешь ли, не чего я хочу. Буркнул Серега. У нас, конечно, церковь отделена от государства, но, как ни крути, это духовная власть. А никакая власть своего никогда не упустит. Обещана победоносцу золотая риза. Надо дать, иначе нехорошо, не, не по-божески. А я ни дела завести не могу, ни отказать уважаемому отцу-настоятелю. И ты придумал перебросить эту ношу на наши плечи. Ирка распрямилась, безмолвно показывая, что она тот еще атлант. На Ленкиной, вообще-то. Уточнил наш коварный полицейский друг. Отец-настоятель в курсе, что у нее большой опыт успешных журналистских расследований. И этот вариант вполне подходящим. «Так что, беретесь за дело?» Мы с подругой снова переглянулись и, как обычно, поняли друг друга без слов. «Беремся», — ответила я за нас обеих. «Но с условием, что полиция при необходимости будет оказывать нам посильную помощь. Неофициально, разумеется». «Как всегда», — безрадостно, но твердо сказал Лазарчук. «И духовная власть пусть тоже помогает, чем сможет». Я еще не закончила формулировать условия нашего согласия. Скажи, Саш... Батюшке, пусть готовится, мы будем к нему обращаться. Ой, а он может выдать нам бумагу типа «То, что сделал предъявитель всего сделано по моему приказанию и для блага государства», — оживила Ирка. Нет, он же не кардинал Ришелье, а вы не миледи, — отбрил Лазарчук, продемонстрировав похвальное знание литературной классики. «Мы леди в черном. Я подмигнула обиженной подруге и протянула руку полковнику. «Договорились. Считай, что ты лично нанял нас для проведения частного расследования». Теперь уже полковник закашлялся, и Ирка с неприкрытым удовольствием постучала его по спине. Я-то оделась скромно, но со вкусом. Широкие джинсы, базовая футболка, серый валенный жакет Совершенно непритязательный с виду, если не знать, сколько он стоит. Ирка же с экипировкой откровенно переборщила. Она надела синее сатиновое платье в пол и вязаный кардиган. По отдельности вещи прекрасные, фирменные, модные и недешевые. Но в сочетании с ситцевым платочком... Ох... Белый с голубыми узорами платочек, завязанный узлом под подбородком, Сделал ансамбль максимально посконным и сермяжным. Вдобавок свою объемистую торбу подруга повесила не на плечо, а через грудь. И теперь ей не хватало только выглядывающих из-под подола лаптей и узелка на палочке. Может, быть, у нее побольше времени, она бы и лапти сделала, да не успела за ночь. Зато палку себе нашла. Здоровенную, суковатую, многофункциональный такой страннический посох. На тернистом пути опора, при встрече с лихим народом, оружие. «По святым местам скитайтесь, Не удержалась и съязвила я, оценив картинку. «А что не так?» Подруга оглядела себя. «Батюшка сказал, по легенде, мы добрые женщины в трудном положении. Или я, по-твоему, недостаточно добра?» Она поудобнее перехватила палку-убивалку. «Нет-нет, все прекрасно!» Я тут же пошла на попятную. «Видимо, я недостаточно хорошо знакома с нашей легендой. Мы кто вообще? Паломницы в странствии? Беженки на марше? Калики перехожие?» «А я знаю». Ирка пожала плечами. «У батюшки спросим. Так что, палку не брать, она лишняя? Если в доме печное отопление, может и пригодится Уклончиво ответила я и, поставив свою ношу на землю, потерла ладони, на которых отпечатались ручки увесистой сумки. «По-хорошему надо было взять чемоданчик на колесах. Он и вместительный, и удобный. Но с фирменным ярко-красным пластиковым чемоданчиком, похожим на большую мыльницу, я бы не выглядела доброй женщиной в трудном положении. Что бы это ни значило». Развернутых инструкций батюшка Александр, организатор нашего сегодняшнего маскарада, не дал. А вот и он. Ирка первой углядела в конце дороги скромный черный БМВ и обрадовалась. Свою собственную машину она оставила на стоянке, поскольку персональный дорогой внедорожник непоправимо выбивался из заявленного образа. А тащиться с вещами пешком Ирка не хотела. Длинное платье, зловредно путающееся в ногах, к тому не располагало. «А я-то думала, черный бумер – бандитская машина!» – проворчала я, наблюдая за приближающимся автомобилем. «Священник – человек, обязанный много ездить». Назидательно сказала подруга. Ему нужно посещать прихожан, совершать богослужения и требы в различных местах, вовремя успевать в разного рода собрания. Значит, машина нужна быстрая и надежная. А что может быть лучше продукции немецкого автопрома? Я не стала спорить. Бумер как раз остановился перед нами. Окошко со стороны водителя поехало вниз, и знакомый приятный голос произнес. «Здравствуйте, люди добрые!» «Прошу простить за опоздание, дела прихода». Ирка еще раз оглядела машину и отбросила в сторону посох. Поняла, что с габаритным дубьем в салон не поместится. Я, не дожидаясь приглашения, потянула на себя переднюю дверцу и села рядом со святым отцом. «Доброе утро, батюшка! Не расскажете ли нашу легенду в подробностях?» В подробностях она не прорабатывалась. Отец Александр дождался, пока Ирка усядется сзади, и мягко тронул бумер с места. Хорошие машины он и в бытность со шхеном любил. Помнится, в общаге всю стену над койкой оклеил фотками автомобилей из журнала «За рулем». Опять поленились сделать как следует домашнюю работу. Вспомнив о нашей студенческой юности, я не удержалась от шпильки. Батюшка хмыкнул. Стрельнул в меня неожиданно лукавым взглядом, но тут же посуровил. Свел брови в линию. «Нет, дочь моя, решил оставить вам пространство для маневра». «Правильно, сочинять мы и сами умеем», — сговорчиво кивнула Ирка на заднем сиденье. «Но хотя бы рамочно. Я очень хотела понять ситуацию. На следующий день после того знаменательного разговора Лазарчук позвонил мне и коротко информировал, что настоятель договорился о нашем временном проживании в доме покойной бабки Колобовой. Сказал, что отец Александр велел нам приготовить вещички, дабы выглядеть скромными постоялицами». Добрыми женщинами в трудной жизненной ситуации и ждать его в урочный час в назначенном месте. А толком ничего не объяснил. «Рамочно. Наследница, дочь Зинаиды, пустит вас на постой», — объяснил батюшка. «Вы поживете там, осмотритесь на месте, приглядитесь к людям, послушайте, что они говорят. Про золото?» Ирка сунулась к нам и нависла над моей головой, заинтересованно сопя. Про золото вряд ли говорят, о нем, похоже, Зинаида не распространялась. Батюшка ловко свернул в узкий проезд и сразу же остановился. Приехали. Вы подождите у калитки, а я все решу. Он первым вышел из машины, не утруждая себя тем, чтобы помочь выбраться добрым женщинам в трудной жизненной ситуации. Без стука толкнул калитку и скрылся за ней во дворе. Галантность к достоинствам священнослужителей не относится. — проворчала я. — Естественно, это же им ручки целуют, а не наоборот. Невозмутимо рассудила подруга. Мы вышли из машины и встали под забором, дожидаясь развития ситуации. Трудный жизненный, не иначе. Когда у нас другие были? — А хорошо здесь. Ирка потянулась и сделала глубокий вдох, а потом выдох. Почти как в деревне. Мимо с негромким урчанием прокатил лаково черный Гелендваген. «Почти», — согласилась я и огляделась. По другую сторону проезда, напротив забора участка Бабки Колобовой, тянулась глухая бетонная стена. На глазок примерно четырехметровая. Не исключено, что увитая поверху колючей проволокой. За стеной сплошным забором торчали темные пики, не то кипарисов, не то туй. Я в ботанике не разбираюсь. За этой зелёной изгородью едва просматривалась красная черепичная крыша большого дома. В дальнем углу обнесённого бетонной стеной двора виднелся портал. «Иначе не скажешь. Вроде как въезд в гараж, но обрамленный белым мрамором. Сверху портик, по бокам колонны, красота. Гелик оттуда выехал?» — спросила я Ирку. «Оттуда». Подруга, не глядя, махнула рукой вглубь проезда и продолжила любоваться той частью пейзажа, которая выглядела пасторальной. Взгляни, как красиво смотрятся старые ивы над рекой. Старые ивы, растущие под дамбой, уже у самой воды, сверху были представлены преимущественно волнующимися на ветру зелеными макушками. А камыши какие! Загляденье просто! Поддакнула я подруге, чтобы не портить ей удовольствие. Какие камыши! Ты что! Этот росник обыкновенный! Вот Ирка в растительности прекрасно разбирается. Она основатель и совладелица торговой компании, снабжающей всем необходимым, включая посевной материал, огородников и садоводов. Как можно перепутать? Подруга моментально оседлала своего любимого конька. Камыш относится к ботаническому семейству осоковых, отростник к злаковым. У камыша характерное соцветие, очень узнаваемое, Похоже на длинный микрофон или мороженое эскимо. Вставила я, желая показать, что и я не вовсе темная. Но добилась обратного результата. Ты что? Эскимо урагоза. Это вообще другой вид. Понятно, перед нами тростник. Я попыталась свернуть тему, но снова не преуспела. Ирка уже завелась. Тростник обыкновенный или южный. Водное растение до 5 метров высотой. Корневище очень ветвистое. Поскольку это злак, вся его соломина до самой метелки на вершине покрыта плоскими листьями. Соцветие крупная метелка, колоски темно-фиолетовые. Он желтый! Возмутилась я, потому как в ботанике не спец, но цвета и их оттенки вполне различаю. Так на дворе весна. А цветет в июле-августе. Плодоносит в августе-сентябре причем не ежегодно. Ну и ладно, как хочет, так пусть и цветет. Я тоже рассердилась. Как хочет, это непорядок. Сухой тростник легко вспыхивает. А он тут выполз по откосу к самой дороге. Ирка оглянулась, как будто надеясь быстро найти ответственного за это пожароопасное безобразие. — Зато красивое, — примирительно сказала я. Желтая полоса тростника, зеленая ивовых листьев, «Серебристая воды, голубая небо, похоже на слоеное желе», — подруга сглотнула. «Слушай, я ведь сегодня толком не позавтракала, так спешила. Хотя бы чаю выпить. Мы долго будем тут стоять, томясь жаждой, как... как сухой тростник», — ехидно подсказала я. Ирка открыла рот, чтобы как-то отреагировать на эту реплику. «Надеюсь, похвалить мое остроумие». Но тут за забором послышались приближающиеся голоса. Мы немного отодвинулись от калитки, и из нее вышел отец Александр. Я успела увидеть, что он сунул в карман черный в тон рясе куртки бумажник, взамен выудив оттуда ключи от машины. «Все решено. Татьяна примет вас, а мне уж, простите, пора в храм». Батюшка обошел машину, сел за руль, прощально бибикнул и укатил. «Я раньше думала, священники неторопливы и основательны», — задумчиво сказала Ирка, провожая взглядом выворачивающий из проулка бумер. «А этот наш какой-то неправильный, да?» «Прости, Господи, что сказала?» Я не успела ничего ответить. «Мне долго ждать?» — раздраженно поинтересовался женский голос. Я оглянулась. За забором, придерживая оставшуюся открытой калитку, Стояла рослая пышная Деваха лет тридцати, может, чуть старше. Физиономия у нее была румяная, щекастая и угрюмая. Татьяна, милая Татьяна! пробормотала Ирка, уместно процитировав Пушкина. Тридцать три года уже, Татьяна! огрызнулась Деваха. Вы заходите, нет? Или держите ключи и сами разбирайтесь, что к чему? Мне тут с вами некогда. Не дожидаясь ответа, она развернулась и зашагала по гравийной дорожке вглубь двора. Мы потянулись за ней. «Вот!» диваха остановилась у кирпичного домика с мансардой. «Дом, милый дом!» Пробормотала Ирка, не сильно видоизменив свою предыдущую реплику. «Удобство в пристройке, она с другой стороны. Колонка газовая, старая, но исправная. Включается автоматически. Стиралки нет, мама тазиком обходилась». За воду, свет и газ отдельно по счетчикам заплатите. За сохранность имущества отвечаете рублем, Напористо протараторила Татьяна. Ключи вот. Она сунула в руку Ирке. Та стояла ближе. Приличных размеров железяку. Но тут же выдернула ее обратно. Ой, там же собака. Ключ, милый ключ. Пробормотала подруга, глядя на свою ладонь под тяжестью совсем недолго пролежавшей на ней железяки опустившуюся сантиметров на пять. «Меня больше собака интересует», — озабоченно шепнула я. «Сдается мне, она совсем не милая». Дверь дома содрогнулась под ударом изнутри. «Демон, фу!» — крикнула Татьяна. «Фу, я сказала, сидеть!» «Демон?» — с непередаваемой интонацией повторила Ирка. «Черти в этой истории уже упоминались». Теперь и демон явился. Растем! Набираем обороты!» Хозяйка не без труда провернула в замочной скважине царь-ключ, открыла дверь, ловко сцапала за ошейник вырвавшееся наружу чудище и, переступив через широкую черную спину зверя, сжала его меховые бока ногами. Чудище оглушительно гавкнуло, вывалило красный язык и шумно задышало, глядя на нас с таким видом, будто оно тоже сегодня еще не завтракало но твердо намерена сделать это в ближайшее время. «Ой, и кто это у нас тут такой?» Неискренним льстивым голосом засисюкала Ирка, явно надеясь расположить к себе чудище. «Сказали же тебе, демон!» Я по широкой дуге обошла Татьяну с плененным зверем и поднялась на крыльцо. «Дверь крепкая, если что, захлопну ее за собой и спасусь!» «Демон, но пасаран!» Демон, это кличка. Снизошла до пояснений хозяйка. Хороший пес, хоть и нечистопородный. чистопородный». о старота с бегемотом. Поинтересовалась я. Под прикрытием прочной двери уже можно было поязвить. Ньюфа с Ротвейлером. Хозяйка с усилием оттащила собаку подальше. Вы заходите, а мы пойдем. Ключ я на крыльце оставлю. Ирка птичкой вспорхнула на упомянутое крыльцо, непринужденно продавив меня внутрь дома. «До свидания, Татьяна!» — вежливо сказала я в щёлку при открытой двери. «Изыди, демон!» — также вежливо добавила Ирка. «Я как-то странно себя чувствую», — Шепотом пожаловалась подруга в кромешном мраке. «Что-то мне дискомфортно. Извини». Я прижала локоть, который упирался во что-то мягкое, предположительно, в Ирку, но убедиться в этом возможности не имелось. В помещении, где мы добровольно самоизолировались от голодного демона, было темно, как в погребе. Кто-то, предположительно, опять же, Ирка, чем-то зашуршал, и по стене рядом с дверью зашарил рассеянный луч. Подруга достала мобильник и включила в нем подсветку. «Где-то тут наверняка есть выключатель». «Это если тут есть электричество, что вовсе не наверняка», — заметила я. Однако ошиблась. Ирка нашла искомое и с победным возгласом «Эврика» оживила лампочку на шнуре. Я поморгала, восстанавливая зрение, и осмотрелась, не спеша сходить с коврика у порога. Помнила, что тут в заперти огромный пес сидел. Вдруг он оставил следы своей жизнедеятельности. Характерная амбре собачьей шерсти точно присутствовала. «Ну, что сказать? Привет, восьмидесятые!» Ирка протянула руку и щелкнула по носу пуговки олимпийского мишку на картинке, наклеенной на зеркало для маскировки неудавшейся, облупленного угла. Рядом с трюмом высилась рогатая вешалка, Густо, как сказочное чудо дерева, поросшее разнообразным барахлом. Под ней толпилась незатейливая обувь: тапки, галоши, войлочные боты, разношенные до бесформенности туфли. Дальше тянулся короткий коридорчик, перегороженный шторой на кольцах. Ирка шагнула вперед, отдернула пляшивый бархатный занавес, толкнула прячущуюся за ним двухстворчатую дверь, сунулась за нее оставив мне на обозрение только свою тыльную часть, и глухо возвестила из-за кулисья. Ну, все понятно. На окнах ставни, хозяйка забыла их открыть. Поэтому тут так темно, как у негров в ночном Тамбукту. Она вернулась, выглянув за дверь, удовлетворенно сообщила. Ушли уже. И тут же выдвинулась наружу. Я осталась стоять на месте, прислушиваясь к хрусту гравия, треску лопухов и громыханию железа. Судя по звукам, Ирка обошла дом и попыталась открыть ставни. Судя по нерушимому мраку, не преуспела. «Ставни деревянные, перекладины железные, заперты на навесные замки», доложила подруга со двора. «А ключ нам оставили всего один. И он только от входной двери. К замкам на ставнях не подходит. Вот же бестолочь эта Татьяна!» «Не то слово!» — согласился с ней незнакомый женский голос. Я выглянула за дверь и нос к носу столкнулась со смутно знакомой особой. «С новоселицем! Полная женщина лет 60, умильно улыбнулась мне и подняла накрытую салфеткой тарелку. Я потянула носом. Очень приятно пахло свежей выпечкой. Кажется, с творогом. И с изюмом. И с ванилью. «Пирожочки?» — облизнулась я. «Ага, я Людмила, соседка ваша». «Я Елена». «А я Ирина». Подоспевшая подруга протянула руку. «Думаю, к пирожкам, но соседка поняла это как предложение рукопожатия». «Будем знакомы, не заметила, как вы вошли». «Так я не в калитку, а через малинник». Людмила кивнула вглубь заросшего сада. «У нас же там проход между участками открыт». Ефимыч начал забор менять. Старые доски снял, а новые не набил еще. «А кто у нас тут, Ефимыч?» Насторожилась я. «Так кто же квартирант?» Соседка вскинула голову и подбородком указала на островерхую крышу. «В мансарде живет. Еще спит, наверное. Проснется, познакомитесь». «И попросим ключ от замка на ставнях». Ирка нашла решение проблемы и обрадовалась. «А пирожочки с чем?» «Так с творогом и сухофруктами». Людмила деловито шагнула в дом, но тут же отступила. «Семно как?» «И псиной попахивает. Давайте мы лучше тут». Она отошла к дощатому столу, вкопанному под яблоней, поставила на него тарелку, села на лавку и жестом пригласила нас присоединиться. «А у меня горячий чай!» Запасливая Ирка достала из своей торбы термос, запаянную в целлофан стопку новых бумажных стаканов, пластиковые ложки и шоколадку. Я вынула из сумки упаковку влажных салфеток. Общими усилиями мы моментально организовали чаепитие на свежем воздухе. Хотя мне показалось, что наличие у нас бумажных стаканов и пластиковых ложек соседка расценила как признак крайней бедности, а не похвальную предусмотрительность. «Ну ничего, у Зины нормальная посуда есть», сообщила она нам сочувственно. «И бельишка постельное, и прочий нужный скарб. Небось, не все еще Танька утащить успела». «Но что-то уже утащила?» — встревожилась я. «Если дочь нашла мамины кольца... Ничем мы батюшке Александру не поможем. Сам пусть бодается с родней усопшей, доказывая, что золото обещано храму, а святой Георгий — наследник первой очереди. Так прилетела, как ошпаренная, едва о смерти мамки узнала. Людмила широко расставила пышные локти, низко нависла над столом и заговорила заговорщицким шепотом. То годами не являлась, разве только чтоб поскандалить. А тут вихрем примчалась. И нет, чтоб мамку оплакивать. Куда там? Скорее давай в шкафах шуршать. Пока другие наследники не подоспели. У Зины же еще два сына. Но оба далеко живут. Да и нормальные они. У мамки денег никогда не просили. А Танька, значит, просила? Ирка так заинтересовалась, что забыла про свой недоеденный пирожок. Так и застыла с ним в одной руке, с ложкой в другой, чистая императрица с державой и скипетром. Просила? Нет! Соседка помотала головой, на которой от резкого движения пружинисто запрыгали тугие колечки химической завивки. Она не просила, а требовала. Орала, даже матом Зин укрыла. Ты такая растакая, родила меня. А подумала, как я жить-то буду. На какие шиши? Многодетная мать, так тебя и растак. Нищеты наплодила, безмозглая, обрекла меня голодать. А вы видели ее, ту голодающую? Девка, кровь с молоком, здоровенная, как классиха. Людмила фыркнула и сердито надкусила пирожок. Это заметно ухудшило ее дикцию, и часть сказанного дальше я не разобрала. Так что она унесла-то? нетерпеливо уточнила Ирка. «Машинку швейную зингеровскую, отрезы шерстяные и габардиновые с топкой, хрусталь мамкин, икону бабкину еще». Соседка живо загибала пальцы. Добро в такси загрузила, а в дом взамен собаку здоровенную посадила, чтоб, значит, если у кого еще ключ есть, не вошли. «А у кого еще есть ключ от дома?» — вмешалась я. Нам бы знать, может, надо замок поменять для пущего спокойствия. Да что у вас брать-то? Посуду одноразовую. Хихикая Людмила затряслась, как желе. Потом посерьезнела. Или вы за себя беспокоитесь? Так вы не бойтесь, у нас тут лиходеев нет. Да и батюшка за вас словечко замолвил. Просил не обижать. А мы не люди, что ли? Поможем, если что? Завсегда обращайтесь. Ко мне вон прямиком через малинник можно, по свойски без церемоний. Постараемся не злоупотреблять вашей добротой. Судя по тону, Ирка обиделась. Не иначе, как на упоминание одноразовой посуды. Я незаметно наступила ей на ногу под столом. Не время для гордости и предупреждений. Мы тут не просто так социализируемся, а расследование ведем. Подруга спохватилась. Но спасибо за предложение. «И отдельная благодарность за эти прекрасные пирожки», — добавила я. «Завтра с капустой напеку», — пообещала Людмила. «Вот это я понимаю добрососедские отношения!» Восхитилась я. «Вы, наверное, с Зинаидой дружили, да? Что с ней случилось? Она как-то внезапно умерла?» «Внезапно не то слово», — согласилась соседка. «Утром еще в норме была, за молоком ходила». У нас на перекресток дважды в неделю фермерское молоко привозят. Днем я ее не видела, своими делами занята была. А потом вдруг слышу, Ефимыч из своего скворечника кричит, «Зина, Зина, ты куда?» Я вышла, смотрю, он из окошка кукушечкой высунулся, а Зина уж и след простыл, только только рогоз через дорогу трясется. «Тростник», — вставила Ирка. «Рагос он!» Я незаметно толкнула ее коленом, и она замолчала. Потом смотрю, бредет Зина к дому. Вся белая, еле ноги переставляет и за сердце держится. Продолжила Людмила. Я к ней, а она вдруг бряк на бок, ноги на дорожке, лицо под кустом, губы синие, едва шевелятся. Черт унес, черт унес! У кого унес и куда? Надеюсь, это она не про себя, царство небесное, рабе Божией Зинаиде. Неплохая баба была. Соседка перекрестилась и встала с лавочки. Пойду я, у меня суп гороховый на плите. Не пригорел бы? Просила внука помешивать, но он охламон. Небось, в компьютер свой уткнулся и обо всем позабыл. Тарелочку вашу мы непременно вернем. Ей в спину крикнула Ирка. Людмила, не оглянувшись, отмахнулась салфеткой. Оказывается, это не очень приятно, принимать благодеяние. Подруга вздохнула, немного покручинилась и все-таки взяла второй пирожок. Вот, теперь понимаешь, почему я отказалась, когда ты хотела подарить нам на Новый год холодильник? Я припомнила декабрьскую историю. Ну, ты сравнила. это Людмила нам чужая, а я тебе лучшая подруга. Мы уже сколько, четверть века вместе и в горе, и в радости. И не будем на этом останавливаться. Еще четверть века проживем. Подольешь мне чайку? У тебя в термосе остался?» Я постаралась перевести тему. «Полно еще!» Ирка снова наполнила наши стаканы, и мы продолжили в меру безумное чаепитие. Я сидела лицом к реке, которую, впрочем, со своего места не видела. Она текла под откосом насыпной дамбы, возведенный с полвека назад с целью защиты жилых кварталов от весеннего половодия. Поверху дамбы тянулась дорога, она же с одной стороны улица, но и ее я наблюдала пунктирно, в редкие просветы между кустами сирени и жасмина. Те разрослись так свободно и широко, что впору было усомниться в необходимости забора, который в данный момент был представлен исключительно столбами. И ничего, участок казался достаточно изолированным и защищенным. Но только казался. Ведь кто-то умыкнул золото у бабы Зины. Хотя она могла и сама его припрятать так, что без пиратской карты с крестиком на месте клада ни нипочем не найдешь. А вот скажи мне, дорогая. Я отвела рассеянный взгляд от бреши в зеленых насаждениях и сфокусировала его на Ирке. Безмятежно прихлебывающий чаек. «Если бы у тебя было полкило золота, как бы ты его хранила?» «В сейфе, в подвале своего дома?» Не задумываясь, ответила подруга. «Ты знаешь, какое это капитальное строение? Железобетонный фундамент под наружными стенами почти метровой толщины. Ограбить меня мог бы только метрострой с его спецтехникой. Мне кажется, тут нет подвала». Я с сомнением посмотрела на дом. «Тебе не кажется?» подтвердила подруга. Не верить ей оснований не было. По первому образованию она инженер-строитель. «Но мы же не имеем в виду меня с моим домом, моей крепостью, а покойную бабушку!» Продолжила Ирка. «Так где же могла хранить свое золото она? Твои версии?» «Не в банковской ячейке, как это сделала бы я». С готовностью выдала свои соображения я и не на участке, потому что на него легко попасть. Ты слышала? Оказывается, забора нет не только по фасаду, но и со стороны участка соседки Людмилы. Значит, золото хранилось в доме, рассудила подруга. Причем не в мансарде, потому что туда бабка впустила какого-то квартиранта. Вывод – искать надо во внутренних помещениях. Согласна. Я разломила последний пирожок, чтобы по-братски вернее, по сестрински разделить его с лучшей подругой, и замерла с протянутой рукой. «Что такое?» Ирка смотрела мне за спину и вид при этом имела весьма испуганный. «Что там? Демон вернулся?» прошептала я, боясь оглянуться. «Демон? Нет, черт какой-то!» Подруга привстала и прищурилась. «И снова спрятался!» Я развернулась на лавке, но никого не увидела. Какой еще черт? Такой. Ирка провела ладонью в воздухе. Примерно полутораметровый, прикинула я. Весь черный, добавила подруга. Прятался там, высунулся из-за угла и снова скрылся. Где прятался здесь? Я встала и подошла к дому, заглянула за угол и увидела тянущуюся по стене железную лестницу в два пролета. Она упиралась в остеклённую дверь мансарды. Сложить два и два труда не составило. Да это, наверное, тот самый квартирант из своего скворечника спустился. Я-то квартирант! Из-за серебристой водосточной трубы на другом углу дома высунулся пугающий огромный черный клюв. А нет, всего лишь козырек бейсболки. А вы кто? Не поверите, мы тоже квартиранты! Ответила я, облегченно выдохнув. «Конечно, не верю в чертей, но мало ли кто может шнырять у дома, где, предположительно, спрятан клад». «А, те самые!» Из-за угла вышел невысокий пожилой мужчина, весь в черном. «Понятно, почему у Ирки черт померещился». «Я Анатолий Ефимович». «Я Елена, а это Ирина». Я кивнула на подругу. Та уже подошла к нам и сразу же спросила. Анатолий Ефимович, скажите, у вас есть ключи от тех замков, что на ставнях? Их Танька забрала. Мне-то зачем? Я в мансарде. Мужик отвернулся от нас и стал ожесточенно, как мне показалось, ломать сирень. Кусты-то зачем портить? Тут же постражала Ирка. Она к любой полезной зелени очень трепетно относится. Затем, что на цветы у меня денег нет, а без них на могилку идти нельзя, непорядок, ответил наш сосед неловко складывая ветки в кривобокий букет, больше похожий на веник. «Пошел я, проведаю Зиночку, бывайте!» Дедуля отправился с визитом на кладбище. Проводив его взглядом, озвучила очевидная Ирка. «Богоугодное деяние, конечно. А только не похоже это на отношение квартиранта с хозяйкой, не находишь?» Я не нашла ничего, даже слов, поэтому просто пожала плечами. «Так!» Ирка ожила, заторопилась. «Во-первых, звони этой курице-безголовой, Татьяне. Пусть возвращается и открывает нам ставни. А во-вторых, огласите весь список, пожалуйста. А во-вторых, идем в дом и начинаем методичные поиски спрятанных там сокровищ. А ведь верно говорят, что не делается все к лучшему». Радовалась подруга, способная в любой ситуации найти повод для оптимизма. «Даже хорошо, что ставни закрыты». Никто не заглянет в окна, пока мы тут шуруем. Шуровать мы начали с большой комнаты в кубанской традиции, именуемой залой. Прихожую толком не обыскивали, рассудив, это слишком доступное место, чтобы прятать там какие-либо сокровища. Поэтому мы заперли наружную дверь на ключ, включили все источники освещения и первым делом методично от зашторенного входа по периметру начали осматривать залу. У покойной хозяйки дома была своя система расстановки мебели сплошным рядом без зазоров вдоль стен. Левее бархатной шторы помещался комод, уставленный фотографиями в рамочках. К нему примыкало кресло, занимающее собой угол. Далее высился торшер. Окружающая его ножку полка-столик упиралась в облезлый деревянный подлокотник кресла с одной стороны и в такой же диванный с другой. К дивану примыкало второе кресло. Подступ к нему частично перегораживала мебельная стенка, тянущаяся по длинной стороне комнаты. Под окном спинками к стене стояли три одинаковых стула. За ними надежда и опора традиционного советского гостеприимства. Коричневый полированный складной стол-книжка. А в правом красном углу помещалась треугольная консоль, увенчанной синей пузатой вазой с букетом пыльных искусственных роз. Над ней на выцветших обоях темнело пятно. Я поняла, что там висела икона, которую, как сказала соседка, утащила Танька. Пространство до дверного проема, похоже, тоже что-то занимало. На стене можно было видеть прямую линию, потертость, образовавшуюся на обоях от того, что к ним плотно прижималась какая-то горизонтальная поверхность. «Тут швейная машинка стояла не иначе», — рассудила Ирка, поводив над этой брешью руками и что-то прикинув. «Я помню размеры подстолья зингеровской машинки. Оно как раз поместилось бы между консолью и тумбой». Тумба замыкала мебельный хоровод, подступая к бархатной шторе с другой стороны. «Так много полочек и ящиков!» — вздохнула я с тоской. «Уйма времени уйдет, чтобы все осмотреть!» Жаль, что минимализм в интерьере вошел в моду относительно недавно. Зато нам не придется вскрывать потолок. Утешила меня оптимистично настроенная подруга. Он тоже старомодный. Не натяжной, а оштукатуренный и побеленный. И в нем точно нет тайника. Вот насчет пола я не так уверена. Под половички надо бы заглянуть. Часа два, не меньше, мы добросовестно заглядывали под половички. На полке, в ящике и во внутренний мир диванов и кресел. С нулевым результатом, если не учитывать дикую панику, вызванную нашими действиями в семействе пауков. «Мне кажется, мы неправильно ищем», — сказала я, устало опустившись на стул в маленькой комнате, похоже, в спальне. Та была меблирована экономнее. Шифонер, кровать, стул и стол под окном. «А как, по-твоему, правильно?» Поскольку я заняла единственный стул, Ирка присела на край стола и нервно качнула в воздухе ногой. Нужно сначала выработать систему. Я, не закончив, отвлеклась. Подруга ойкнула и вытащила из-под себя какую-то блестящую штучку. — Что там у тебя? — Помада. Ирка открыла тюбик, заглянула в него, понюхала и скривилась. — Фу, старым жиром пахнет. Как этим можно пользоваться, не понимаю. Я встала со стула, подошла и спихнула ее со стола. «Ну-ка посмотрим. Так-так. Как-как?» «Смотри, тут лежит прорезиненный коврик». Я похлопала по накрытой им столешнице. «Зачем? В этом винтажном интерьере уместнее была бы самовязанная кружевная салфеточка или плюшевая скатерть с бомбошками. Может, бабушка имела обыкновение пить чай у окна?» а руки у нее по причине возраста тряслись. Вот она и постелила непромокаемый коврик, чтобы не плескать кипятком на винтажную полировку. По-моему, ключевое слово тут — полировка. Я наклонилась и подняла с пола белый кружочек. Что говорит нам этот ватный диск в сочетании с помадным тюбиком, Ватсон? При том, что оба эти предмета мы обнаружили под окном. Зинаида наносила макияж при естественном освещении? С сильным сомнением предложила Ирка. «Кто стал бы мазаться старой помадой?» Ужаснулась я. «Старая бабка?» «Да нет же!» Я максимально выкрутила тюбик, сунула в него палец, накрытый ватным диском, и показала подруге добытую изнутри густую массу морковного цвета. Вот как она это делала. А потом использовала это как полировальную пасту, понимаешь? Но не для мебели а для того, что раскладывала на этом коврике под лучами солнца, любуясь, как на свету блестит и переливается золото. Ирка в полном восторге хлопнула в ладоши. Бабка полировала кольца. Значит, полкило металла не миф. Кольца реально существовали. Все, перерыв закончен, ищем дальше. Дальше мы обыскали кухню и примыкающую к ней кладовку перерыв всей емкости с крупами и макаронными изделиями, которых в закромах у покойной бабули оказалось немало. Увы, ничего драгоценного не нашли. Уставшие и потерявшие кураж, мы сели пить чай с сухим печеньем из запасов хозяйки. Царство ей небесное. На сей раз из нормальных фаянсовых кружек. Одно из двух. Либо золото действительно украли, либо мы что-то упустили. Ирка обшарила взглядом кухню. «Но вроде бы весь первый этаж обыскали». «Формально, да, весь первый этаж дома». Я акцентировала последнее слово. «Но есть же еще пристройка. Та, где санузел? Слушай, ну это как-то неуважительно, что ли». Подруга поморщилась. «Держать золото в сортире — это очень плохой фэншуй. А ты посмотри на это с другой стороны. Зинаида покупала кольца всю жизнь, так? Ну, лет сорок, наверное. А Татьяне, она сказала, тридцать И у нее есть старшие братья. То есть здесь жила семья. Зинаида, ее муж, их сыновья и дочка. Трое детей, из них пара пацанов. А уж тебе это не надо объяснять, что это такое. Мальчик и еще мальчик. «Дети наверняка всюду лезли и постоянно крутились у матери под ногами», — с пониманием кивнула Ирка. «И что? А то, что Зинаида никак не смогла бы сохранить в тайне факт наличия у нее постоянно увеличивающегося золотого запаса, если бы не прятала его в таком месте, куда никто, кроме нее, не полезет. Это с одной стороны. А с другой...» Это должно было быть относительно легко доступное место, не наглухо замурованная ниша в стене. Почему это? Зинаида регулярно пополняла свою коллекцию колец. Она должна была доставать их и снова прятать, делая это достаточно быстро и гарантированно тайно. А где, по-твоему, бедная женщина, мать большого семейства, могла периодически уединяться без риска, что к ней внезапно кто-то вломится? «Точно! Только в санузле! Браво, Холмс!» Ирка отодвинула кружку с недопитым чаем и встала, вновь преисполнившись энтузиазма. «Вперед, сортир зовет!» Пристройку с удобствами соединял с кухней коридорчик, похожий на узкий балкон. Одну его сторону, от середины стены до низкого потолка, занимала рама с глухим остеклением. Окна давно не мыли. Солнечные лучи сквозь наслоение пыли и грязи пробивались с трудом а электрического освещения в тесном коридоре не имелось. И я на недолгом пути не раз и даже не два споткнулась о хлам на полу. Под стеночкой в типичной манере хозяйки дома в плотный ряд были составлены банки, склянки, коробки. Возможно, это такая сигнальная система, предположила Ирка, которая ушибла ногу о жестяное ведро с гвоздями, шурупами и гайками, но мужественно претерпела боль. В условиях недостатка освещения никто не смог бы пробраться к удобствам бесшумно и без травм. «Да это же, считай, традиция!» — кивнула я. Люди заговаривали свои клады, снабжали их специальными оберегами, могли закопать вместе с ценностями убитого зверя и даже человека в качестве охранника или хотя бы пугала. А знаменитый пират Уильям Кит по рассказам заключил договор с демонами, которые оберегали его сокровища, подстраивая кладоискателям всяческие гнусные каверзы. «Вот только про демонов давай не будем, а? У нас в этом деле уже черти есть. Не детектив, а мистика с фантастикой». Она толкнула дверь в пристройку, включила там свет, и ее настроение тут же изменилось. «О, а мне нравится это место. Самое то, что надо, по-моему». «В самом деле?» Желчно поинтересовалась я, продавив ее в помещение и оглядевшись. Для чего самое то? Я, конечно, не ожидала увидеть дизайнерские изыски, но восхищение подруги понять не могла. В санузле было чисто, но и только. На мой взгляд, небольшая комнатка с маленьким квадратным окошком под потолком, стенами, выкрашенными темно-синей масляной краской и серым бетонным полом выглядела неуютно и походила на техническое помещение. Трубы никто не потрудился спрятать. Унитаз гордо выселся на виду. Ванну тоже не снабдили ни ширмой, ни даже шторкой. То есть как, для чего? Подруга повторила мой вопрос и добавила свой. Ты уже забыла, что мы начали курс грязетерапии? Не прерывать же его? Но на речку я снова выйти не рискну. Видишь, какие аборигены чувствительные. Вдруг еще кто-то кони двинет, увидев нас, таких красивых. А здесь мы прекрасно намажемся, и народ не напугаем, и интерьер не испортим. Тут трудно что-то испортить, — согласилась я, обходя помещение. Заглянула под ванну, пошарила за унитазом и под раковиной, постучала, прислушиваясь по внушительной колонне допотопного устройства для нагрева воды. Кажется, моя собственная бабушка называла его Тен. Нет, внутри этой штучки ничего не спрячешь, даже не думай. Угадала ход моих мыслей инженерно-образованная подруга. «Лучше там посмотри!» Она указала на неприметный фанерный короб в углу. На нем лежала стопка чистых, но истончившихся от старости полотенец с неразличимым рисунком. Я переложила их на облезлый деревянный табурет, подняла крышку короба. В нем нашлась только гирлянда разноцветных прищепок на проволочном кольце. «Проверь, нет ли двойного дна», — подсказала подруга. Я проверила. Дно было одно единственное. «Ну где же, где?» Ирка подняла глаза к потолку, будто и спрашивая ответа у высших сил, и замерла. «Что?» Я проследила за ее взглядом. Он зафиксировался на бачке унитаза, вознесенном на длинной журавлиной ноге почти под потолок. «Почти!» Между крышкой бачка и досками потолка имелось узкое пространство. Я придвинула к унитазу табурет и встала на него. «Стой! несуй туда руку!» Вовремя остановила меня Ирка. «Вдруг там прячется мышеловка? Для летучих мышей, что ли?» Не поняла я. «До пола два с половиной метра! Для охотников за сокровищами! Сама же рассказывала, что владельцы кладов их изобретательно охраняют! Вот, держи, посвети туда!» Она подала мне фонарик и тут же стала поторапливать. «Ну, не тяни! Что там? Что видно?» «Вот что!» Посветив и посмотрев, я осторожно вытянула то, что лежало на крышке бачка. «Пустой пакет?» Подруга была разочарована. Я осторожно опустилась с табуретки. «Пакет!» «Но не простой, а зип!» «Универсальный тип полиэтиленовой упаковки, оснащенный специально плотно закрывающейся застежкой». Которая гарантирует стопроцентную водонепроницаемость. От волнения я сделалась многословно. И он не пустой. Я вижу обрывок картона. Дай! Подруга бесцеремонно вырвала у меня из рук пакет с азартным шуршанием добыла из него маленькую бумажку и поднесла ее к глазам. Здесь только цифры: 88483, 585, 4,43%. «Артикул 88483. Проба 585. Масса 4,43 грамма!» Вдохновенно расшифровала я. «Ирка, бинго! Тут были кольца!» Зинаида держала их в пакете, который опускала в бачок унитаза. Восторг по поводу сенсационной находки длился недолго. Я быстро сникла, осознав, что мы потерпели неудачу. Хоть и узнали, где и как бабка Колобова прятала свои сокровища, само золото упустили. Значит, кольца были и сплыли. Ирка тоже расстроилась. Видя это, я взяла себя в руки. В нашей гармоничной паре кто-то должен быть оптимистом, иначе баланс нарушится. Не будем падать духом. Мы достигли определенных успехов. Каких это? Недоверчиво покосилась на меня подруга. Убедились, что золото у Зинаиды было. Это первое. Второе. Выяснили, где и как она его прятала. Третье. Узнали, что она достала свои кольца из захоронки и полировала их, сидя за столом у окна. Четвертое. Удостоверились, что в доме никакого золота нет. Все еще угрюмо подсказала Ирка. Но слушала она меня внимательно и рассуждала логично. Поэтому я кивнула. «Правильно, молодец! Это тоже результат!» «Выходит, мы продвинулись минимум на четыре шага. Осталось прояснить всего два момента. Каким образом кольца покинули дом и кто этому поспособствовал?» «И когда это случилось?» – добавила подруга. «Когда мы знаем?» – возразила я. «Это, кстати, пятое. Золото бабки Колобовой пропало в тот день и час, когда мы с тобой изображали пару негритят. Не факт», – подумав, не согласилась подруга. В тот день и час Зинаида хватилась пропажи. А исчезнуть золото могло и раньше. Вряд ли бабка проверяла сохранность клада каждый день. Пенсионерке с больными ногами нелегко было выполнять упражнения с табуреткой. «Мне кажется, она очень целеустремленно бежала к реке», — припомнила я. «Как будто кого-то преследовала. И, кстати, ты не забыла про того, кто утоп?» «А кто утоп?» Ирка скосила глаза и потребовала объяснений. А о каком топлинике речь? Ты забыла? Кто-то плюхнулся в воду незадолго до появления на берегу Зинаиды. Думаешь, это был вор, укравший золото? Тогда уж воришка. Всплеск был негромкий, явно плюхнулся кто-то небольшой. Идем, осмотримся на месте предполагаемого преступления. Я первой вышла из пристройки и вернулась в спальню, с вызовом пнув ведро с шурупами и гвоздями, исключительно для бодрости духа. Садись! Я выдвинула из-под стола под окном мягкий стул. Попробуем провести что-то вроде следственного эксперимента. «Итак, ты бабка». «Вот спасибо тебе!» «Пардон, неправильно выразилась. Представим, что ты Зинаида Колобова. Да сядь уже!» Подруга неохотно опустилась на стул. Но села не как бабка, а как благородная девица. Спина прямая, руки сложены на коленях. Те сведены, лодыжки скрещены. «Знаешь, Станиславский заорал бы, не верю!» «А я просто скажу, представь себя бабкой, пожалуйста!» Терпеливо попросила я. «Это же просто роль!» «Ладно, так и быть, потренируюсь. В конце концов, когда-нибудь я тоже буду пенсионеркой!» Съехидничала Ирка и расплылась на стуле, как квашня. «Давай, Станиславский, командуй!» «Говори, что я, бабка, должна делать!» «То же самое, что делала Зинаида!» Ты сидишь за столом у окна, полируешь золото. Или только собираешься. Коврик постелила, приготовила помаду и ватный диск, положила кольца. Как я их положила, Станиславский? Прямо перед собой или в сторонке? Росыпью или редком? Станиславскому-то откуда знать? Это ты у нас, бабка Колобова? Законная владельница золотишка. Вот и скажи, как ты организовывала привычный процесс? Вот так, да? Ирка нахмурилась, сосредоточилась, даже посидела немного с закрытыми глазами, а потом загробным голосом завела. «Я сажусь на стул, высыпаю на стол перед собой содержимое зип-пакета». «Не верим!» – перебила я. «Пакет остался в санузле. Он лежит на бачке унитаза, дожидаясь, пока ты вернешься с отполированными кольцами». Положишь их в него и утопишь все это добро до нового сеанса любования сокровищами. Давай заново, с учетом этой важной поправки. Ага, значит, я принесла сюда золото без пакета. Нормальным голосом произнесла Ирка и яростно потерла лоб. 108 колец. Я же не набила ими карманы, верно? Тогда как я их транспортировала? «Знаешь, мы со Станиславским хранили бы кольца, нанизанными на веревочку, доверительно сообщила я. «Очень удобно, почти как вязанка баранок получается». «Тогда уж на проволочном кольце, как прищепки в ящике». Подруга, кстати, припомнила. «Что-то похожее мы в хозяйстве покойной бабки уже видели. Верёвочка и порваться может, а это недопустимо. Ни в коем случае», — кивнула я. Отлично, значит, я... Я положила на стол 108 золотых колец на обручи из проволоки. Ирка снова заговорила утробным голосом медиума. Потом взяла тюбик помады. Где тюбик? Она открыла глаза. Не знаю, где-то здесь был. Я поозиралась и махнула рукой. Давай ты обойдешься воображаемым реквизитом. Станиславский так учил. Это высший актерский пилотаж. Хорошо. Тогда я беру воображаемый тюбик, воображаемым ватным диском извлекаю из него воображаемую помаду и наношу ее на воображаемое кольцо. Стоп, опять неувязочка. Застопорили процесс мы со Станиславским. Ватный диск был чистым, бабка не успела испачкать его помадой. А почему? Что должно было произойти, чтобы она бросила свое медитативное занятие в стиле Тут царь Кощей над златом чахнет. Сорвалась с места и побежала к реке, где и увидела нас. Элементарно, Ватсон. Это у нее как раз кольца свистнули. Легко рассудила Ирка. И она со всей доступной ей скоростью метнулась за похитителем. То есть похищение колец произошло внезапно, так? Нет, ты пока сиди, как сидела. Скажи, как он к тебе подобрался, этот вор? Не с потолка же упал? Не с потолка. Согласилась подруга, все-таки поглядев вверх и оценив такую вероятность. Я вижу два варианта. А. Вор подкрался ко мне со спины, протянул руку над моим плечом, цапнул связку колец и деру в дверь. И. Б. Он подкрался к окну, сунулся в него, опять же цапнул кольца и драпанул по упрощенному маршруту вообще без захода в дом. Но во втором случае я должна была чахнуть над златом у открытого окна, А я же вроде не дура. Она взглянула на меня, явно надеясь на подтверждение. Ты, конечно, не дура. А вот насчет бабки Колобовой мы со Станиславским ничего сказать не можем. Не знали ее. Хотя надо быть конкретно слабоумной, чтобы положить полкило золота в максимально удобном для кражи виде прямо перед открытым окном дома, вокруг которого и забора-то нет. Ой, да я еще когда она завопила, батюшки черти, поняла, что бабуля не блещет умом. Рассудила Ирка и встала со стула. «Пойдем во двор, посмотрим, нет ли за окном характерных следов. Каких это? Отпечатков раздвоенных копыт? Брось, мы же не рассматриваем всерьез версию с вороватой нечистью». Подруга прошла в прихожую, провернула ключ в замке, толкнула дверь и двинулась в обход дома, направляясь к интересующему нас окну. Я немного замешкалась. Не кстати шнурок развязался потом поспешила за Иркой и чуть не упала, налетев на нее за углом. Подруга сидела на корточках, двумя пальцами сосредоточенными клевками, выбирая из гравия под окном себе в ладошку что-то блестящее. «Что это?» Я сунулась поближе. «Надеюсь, бриллианты?» «Да нет, обычное стекло. Вернее, в его осколки. Мелкие, крупные. Кто-то уже убрал, но они тут недавно лежат». Совсем еще чистенькие и блестящие. Ирка встала и свободной рукой потеребила замок на перекладине, перегораживающей ставни. Ты знаешь, что я думаю? Бабка не открывала окно. Просто вор его разбил. Но все стекла целы, возразила я. Это сейчас. Видимо, Татьяна успела навести порядок. Ты слышишь? Ирка насторожилась. И вижу. Подтвердила я, присмотревшись к зарослям сирени. За кустами кто-то прячется. «Эй, кто там? А ну выходи!» Призыв возымел результат. Кто-то не вышел, а выбежал, но не к нам, а на улицу. «Стой, стрелять буду!» Заорала Ирка, хотя стрельбу мы с ней могли вести только глазами. Да и то не прицельно. Мишень наша сходу нырнула в тростниковые джунгли. Гегель сказал, что история повторяется дважды. Сначала в виде трагедии, потом в виде фарса. Жаль, я не вспомнила слова немецкого философа, когда пустилась в погоню. Бежали-то мы, я и преследуемый неизвестный, по тому же самому маршруту, что и баба Зина с удирающим от нее похитителем золота При этом разглядеть того, за кем гонюсь, я не могла. У него была фора. Я отставала метра на три, не меньше. И за частой штриховкой трясущихся высоких стеблей Видела только общие очертания фигуры. Вроде не крупный кто-то, пониже меня, но заметно шустрее. Беглец ушел бы, если бы сообразил свернуть в сторону. Но он топал к тому самому месту, где уже плюхнулся в воду тот, за кем поспешила бабка Колобова. Я вспомнила об этом и, не желая, чтобы преследуемый буквально утек от меня, резко ускорилась. И успела! буквально сдернуло его с откоса, открывшегося внезапно. Только еще золотился впереди частокол сухих стеблей, и вдруг просторный вид на небо, реку и долгострой на другом берегу. «Стой, дурень!» Я сцапала резко затормозившего беглеца за толстовку и с силой дернула назад. «Ты ненормальный, что ли? Ихтиандр, блин!» «Чего это я, Ихти... этот...» надулся пацан. «Мальчишка!» Я шумно выдохнула и помотала головой. Фух, пронесло, чуть опять не взяла грех на душу. То бабку напугала, теперь ребенка едва не загнала. «Ты чего от меня убегал?» Я встряхнула насупленного пацана. «А ты чего за мной гналась?» Хороший вопрос, между прочим. С хрустым и треском проломившись сквозь высокий тростник, к беседе присоединилась Ирка и наклонилась, упираясь руками в колени в попытке отдышаться. «А чего он убегал?» — повторила я возмущенно. «Спокойно, сейчас разберемся. Подруга разогнулась и руками развела нас с пацаном, как бойцов на ринге. «Как тебя зовут-то, Спринтер?» «Я Пётр», — обиженно ответил пацан. «Видишь, он Пётр», — сказала мне Ирка так, будто это имя гарантия порядочности. «А что ты, Петр, у нашего дома делал?» «А чего это он ваш? Он деда Толи». Парнишка шмыгнул носом. «Теперь и наш. Мы тоже там живем». Ирка вынула из кармана пачку влажных салфеток. «Сморкайся. Нормально сморкайся. В кармане что?» «А что в кармане?» «Ничего». Петр попятился. «Ты руку туда сунул и держишь». «Улечила я». «Вытаскивай, показывай, что там». «Не бойся, отнимать не будем», — пообещала Ирка. Я посмотрела на нее недовольно. Подруга, конечно, знает, как обращаться с хулиганистыми пацанами. У нее своих таких двое. Но все же не стоило бы разбрасываться обещаниями. Что если у парня в кармане бабулькино золото? В кустах мы его не искали, двор не осматривали, только дома обшарили. А я и не боюсь. Пацан вздернул нос. Смотрите, вот. Он вынул из кармана кулак и разжал его. Блеснул металл но не золото. На ладони у пацана серебрились небольшие гвоздики. «И это все?» — не поверила я. «Обыкновенные гвозди?» «Ой, да чтоб вы понимали!» Малец заворчал, как старичок. «Хороший гвоздь в хозяйстве всегда пригодится. А кто добром разбрасывается, тот до гроба будет голью перекатной». «Чувствуется благотворное влияние старшего поколения», — усмехнулась сирка. «Ты чей, Петр, Кто твои родители?» «Мамка Оля, бабка Люда». «А, я поняла, кто ты!» Я снова грозно, но уже в шутку нависла над пацаном. «За супом уследил? За Гороховым?» «Или верно бабка боялась, что забыл про него за компьютером?» «Да что ему будет супу тому?» «Он, может, даже вкуснее такой стал, с дымком, как с костра?» «Значит, не уследил». Правильно поняла Ирка. «Стоп! Ты что делаешь? Совсем дурной, что ли, так вот гвозди в карман сыпать? Штаны порвешь, реально голью будешь!» Она дала мальчишке еще одну влажную салфетку. И тот, бурча, не заржавели бы в мокрени, все-таки заботливо завернул в нее свое добро. «Под нашими окнами собрал?» Добродушно уточнила Ирка. «Спокойно, мы без претензий. Можешь оставить себе». «Конечно, могу!» Это же наши гвозди? Мамка Таньки, соседки, и их, и штапик, и стекло дала, чтобы, значит, окно разбитое по-быстрому закрыть. А Танька косорукая, вишь, гвозди порассыпала. Иди уже. Ирка легким шлепком под зад подтолкнула ворчливого, как старичок-парнишку, в сторону от реки. А кто разбил окно? Спохватившись, крикнула я ему вслед. Откуда мне знать? Не я, это точно. Так, считай, еще один следственный эксперимент провели. Ирка проводила взглядом пацана и повернулась к реке. Видать, сюда и прибежал вор с золотом. Не факт. Зинаида к нам на берег выскочила, а она, предположительно, преследовала вора. Могла потерять его след, когда он тут бухнулся в воду. Я подошла к краю и опасливо поглядела вниз. Неужто и правда утек? Высота тут небольшая, метра два с половиной. Но кто же знает, что там внизу? Коряги могут быть, камни притопленные. Вода мутная, ничего не видно. Опасно прыгать. Вор мог заранее проверить путь отступления. Понырять тут, присмотреться. Предположила Ирка. Понырять? Апрель на дворе, вода холодная. Может, он морж? Или у него гидрокостюм? Она вдруг оживилась. «Кстати, а это мысль. Гидрик, он же черный и с капюшоном. А человека, с ног до головы затянутого в черную прорезиненную ткань, вполне можно принять за черта». «Можно», — согласилась я, не без труда представив себе сюрреалистическую картину, сочетающую волнующийся сухой тростник, черта в гидрике и бабку в ромашковом халате. Но тогда непонятно, почему Зинаида, увидев нас с тобой, ограничилась криком «Батюшки-черти!» и убежала, а не потребовала вернуть ее золото. Ведь мы в Грязюке выглядели очень похожи на вора в Гидрике. Именно поэтому она и убежала, — решила Ирка. Подумала, что все мы одна банда, и поспешила за подмогой. — Может, и так. — А почему нет? «Слушай, раз уж мы так далеко продвинулись в нашем расследовании, аж сюда, до реки, может, сделаем небольшой перерыв?» «Мы ведь пропустили обед. А уже время полдника». Подруга задрала голову и посмотрела на солнце, хотя могла просто глянуть на экран смартфона. А нет, не могла. Она с пустыми руками прибежала, без сумки, в которой и мобильник, и бумажник, и ключи от машины. Я запоздала, сообразила, что моя собственная сумка с похожим содержимым осталась в прихожей нашего временного жилища и встревожилась. «Ох, мы дверь не заперли». «Я заперла», — успокоила меня подруга. «Думаешь, почему отстала от вас с Петькой? Все нормально, дверь на замке. И окна тоже. Кстати, Татьяна СМС прислала. Она нынче приехать не сможет». «Привезет нам ключи от замков на ставнях завтра утром. Может, хватит с нас на сегодня расследование? Поехали по домам?» «Поехали!» — согласилась я. «Так даже правильно будет. Мне лично дома лучше думается». «Точно-точно. Дома и трубочку покурить, и на скрипочке поиграть. А по дороге заскочим в кафешку и перекусим. На том и порешили».